Глава седьмая «Не понимаю, куда они могли улететь?» — спросил Пэдди. Только теперь, отступив с братом в безопасное место в лесу, он смог позволить себе задуматься о том, что случилось с драконами. Кратер был их домом, и обычно там находились сотни их. Они летали, парили, пикировали и дышали огнем. Флинн сказал, что никогда не забудет это зрелище, и Пэдди отчаянно хотелось увидеть его своими глазами. Среди этих драконов был один зеленый красавец, которого Флинн спас от пуль приспешников Питбуля, напихав им стволы камней. Дракон в долгу не остался, и несколько часов спустя спас их от неминуемой смерти в лапах красного гиганта, огромного дракона, живущего в пещере на Чудовищной горе. Тот несся на братьев с такой скоростью, что сбежать не было шансов. Пэдди и Флинн находились прямо посреди лесной поляны, на совершенно открытом месте – Но вдруг, откуда ни возьмись, будто вспышка молнии, примчался зеленый дракон и выручил их, врезавшись в бок красного гиганта с такой силой, что тот укатился к самому краю поляны. У Пэдди до сих пор от воспоминания об этом шли мурашки по коже. Следующие несколько недель Пэдди и Флинн только и могли говорить, что о зеленом драконе. Они даже дали ему имя — Элтон. Пэдди увидел это имя на одной из старых пластинок родителей на чердаке, И обоим понравилось, как оно звучит. Пэдди показалось, что оно чем-то похоже на ноту флейты. «Пэдди, кажется, я знаю, где все драконы!» — воскликнул Флинн от радости, перепрыгивая с ноги на ногу, и кивнул сам себе. «Да, наверняка там! Я прав! Я уверен, что прав!» Он стал считать на пальцах. «Флинн, притормози! Что ты хочешь сказать? Где они?» — не понял Пэдди. Флинн улыбнулся ему и просто указал на восток. Пэдди обернулся. Там, вдали, возвышаясь над облаками, виднелся заснеженный пик горы Ошеломляющий. Слет драконов! Помнишь? Дедушка нам рассказывал. Они на горе Ошеломляющий. А где же ещё?» — воскликнул Флинн. Пэдди задумался. Очень давно дедушка рассказывал им историю о том, как он однажды решил взойти на гору Ошеломляющую. Был идеальный безветренный день, и дедушка вышел рано утром. Всё шло хорошо, Но, поднимаясь все выше по склону, он стал замечать, что у вершины кружат, как ему показалось, птицы. Он не сдавался и шел дальше, но, подойдя ближе, понял, что это никакие не птицы, а драконы, летавшие плотной тучей, подобно роя пчел. Дедушка никогда прежде не видел, чтобы они так себя вели. Завораженный, он наблюдал за ними целый час, пока они все не приземлились на вершину, чтобы передохнуть. Федди помнил, что, по словам дедушки, тогда он впервые увидел их вдали от их дома – кратера драконов. Но в следующем году, примерно в то же время, он заприметил их там снова. На этот раз вся их огромная стая поднималась в небо из кратера драконов и направлялась к горе Ошеломляющей. Они, словно птицы, летящие на юг, прекрасно знали, когда и куда им нужно двигаться. И тогда дедушка понял, что так происходит каждый год. «Что-то они рановато в этом году», — заметил Пэдди. «Уверен?» — спросил Флинн. «Вроде». «У драконов нет календарей?» — рассудил Флинн. «Откуда нам знать, когда и как они решают, что пришла пора устроить слёт? Может, они ориентируются по Луне или приливам, или вообще почему угодно. В любом случае, это наша единственная надежда». Флинн был прав. Кроме того, братья понятия не имели, где ещё искать драконов.